Эпилог. Со заседание священного суда решено было проводить в узком кругу. В небольшом зале для церемонии собралось всё семейство, в котором сейчас обитала Лея во главе с Келдой. Она занимала центральное место, немного впереди от всех остальных. Решено было, что именно она станет выступать от лица всего семейства. Также тут находились Стрюд и Орм, как имеющие непосредственные отношения Врызащем раннее событие. Вести заседание должен был губернатор области, а ассистировали ему два старца из местного духовенства. Им надлежало следить за тем, чтобы обряд священного суда выполнялся с точностью, как велят того духи. Самым последним ввели Асмунда. Ноги его были скованы толстой цепью, а руки связаны за спиной. Если он и похудел за время заключения, то совсем немного. В его испалинской фигуре по-прежнему чувствовалась звериная сила, а взгляд выдавал непремиримое упорство и твёрдость духа. Лея встретилась с любимыми глазами и почувствовала, как сердце её встрепенулось от радости. Столько любви прочитала она в его взгляде. Это её мужчина, и она, как никто, горда этим фактом. Один из ассистентов на алтаре, занимающем центральное место в зале, вызвал верховного духа, и губернатор объявил заседание суда открытым. Он долго зачитывал всё то, что вменялось в вину Асмунду, беглому рабу и опасному преступнику, промышляющему разбоем и грабежами. Человеческим судом Асмунду вынесен приговор в виде искупления грехов и последующей смертной казни. Первая часть приговора приведена в исполнение. Что касается второй, то справедливость ее будет решать духовный суд», — закончил губернатор. «Дадим слово обвиняемому», — раздался в зале голос духа, и все поежились от замогильного холода, появившемуся в неизвестно откуда. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Возрился дух на Асмунда. «Ничего», — равнодушно отозвался тот, даже не сменив позы. «Из документов обвинения следует, что изначально ты хотел убить благородную Лею и отправить к нуду ее голову», — монотонно продолжал дух. «Так ли это?» «Совершенно верно». Голос Асмунда дрогнул, и все присутствующие отнесли это к страху. только сам он знал, чем была вызвана такая реакция. Ему даже страшно вспоминать было, какую ненависть он испытывал к Лее поначалу. Что заставило тебя передумать? На этот вопрос Асмунд не ответил, и в зале повисла тишина. Расскажи им всё, раздался голос Келды. Теперь ты должен это сделать. В малельне, где я спрятался в ночь похищения, не очень охотно произнёс Асмунд Мне явился дух этой семьи. Она велела не убивать Лию. "Он лжёт", выкрикнула Кая и встала со своего места. Все знают, что дух семьи может явиться только членам этой семьи. Как он может придумывать подобную отговорку, чтобы выбелить себя? Он говорит правду. Снова прорезал повишую тишину голос Келды. "Матушка, Задохнулась от возмущения Келда. Что вы такое говорите? Говорю то, что знаю, в отличие от тебя, огрызнулась Келда. То, что я собираюсь рассказать вам сейчас, поведала мне Лин. Кроме того, я провела расследование, чтобы выяснить необходимые подробности. Келда замолчала, собираясь с мыслями. Казалось, даже дух правосудия превратился в слух. «Мать Асмунда, Свея, урожденная дочь Холгера, моего законного супруга». По залу пронесся многоголосый рупот. «Бабушка, что ты такое говоришь?» — возмутила Синга. «Зачем ты выгораживаешь этого преступника, придумывая всякие небылицы?» «Замолчи, глупая женщина, и слушай дальше», — прикрикнула на нее Келда. Ему уж мой ни я не знали о рождении Свеи. К тому времени мать её, возлюбленная рабыня Холгера, считалась мёртвой. На самом же деле мой отец продал её другим хозяевам. Там и родилась Свея. А о своём благородном происхождении она тоже не знала. Асмон родился в любви от брака с Веей с рабом того семейства, где она жила. Только счастье её не длилось долго. Когда мальцу исполнилось 3 года, муж её трагически погиб. Не могла она больше жить там, где всё напоминало о нём. Попросила хозяина продать её в другую семью. Так, по воле духов, она появилась в нашем доме. Что было дальше, вы и сами знаете. Килда перевела дыхание. Все остальные потрясенно молчали. «Дело принимает интересный оборот», — произнес дух. «Думаю, никто не сомневается в правдивости слов этой женщины, ибо знает каждый, что ложь от лица духа недопустима и карается вечными муками. Но тот факт, что асмунд аристократического происхождения — не снимает с него тягат совершённых преступлений. Он похитил новоявленную жену, которая к тому же понесла ребёнка в ту ночь. А это страшное преступление перед лицами богов, именно оно карается смертью. И снова прокол расплылась в улыбке Келда. Матушка, снова закричала Кая. Это переходит все границы. Что вы хотите сказать? что ритуал бракосочетания был проведен неправильно, и кнут с Леей не стали мужем и женой перед лицами богов? — Именно. Мужем и женой они не стали, — спокойно ответила Келда. — Только ритуал тут ни при чем. — Объясни все по порядку, мудрая Келда, — попросил дух. Ритуал был проведен как положено. Охотно начала она рассказ. Только факта консумации брака, который должен последовать после, не было. «Ложь! Я видела доказательства того, что это произошло», — заявила Кая. «Что ты видела?» — презрительно скривилась Келда. «Кровь на простыне!» «Так она с губы леет, потому что твой недостойный сынок посмел ударить ее в первую брачную ночь». Откуда такие сведения? вновь спросил дух. Мне их рассказала Лин, но думаю, Лея может их подтвердить. Так ведь, дорогая. Всё верно, тихо произнесла Лея. Между мной и Кнудом никогда ничего не было. Чей же тогда ребёнок? загремел голос духа, и в зале стало ощутимо холоднее. Почему Великая Элин признала его наследником? Тот как раз всё просто, усмехнулась Кельда. Отцом ребёнка является Кнут, и поэтому малыш признан законным наследником состояния этого семейства. Последнего потрясения Кая не выдержала, и повалилась в обморок. Какое-то время в зале царило суматоха, пока её приводили в чувство. Да уж, за всю мою жизнь, а она очень долгая, поверьте, с таким я ещё не сталкивался, заговорил дух, когда в зале снова воцарилась тишина. Исходя из последних подробностей, что стали нам известны, объявляю союз Кнуда и Лейи недействительным. Отныне они больше не муж и жена. На губах Леи засияла счастливая улыбка, которую она даже не пыталась скрыть. Их с Асмундом взгляды перекрестились, и в его глазах она уловила отражение собственного счастья. А также с Асмунда снимаются обвинения в совершении смертного греха, так как ведь в любой момент леди Лея может сказать, что пошла с ним по собственной воле. «Я прав», — посмотрел дух на Лею, и та только закивала, не в силах перестать улыбаться. Собственной властью и решением духовного суда я отменяю о Асмунду смертный приговор. Ему следует вернуться в госпиталь до следующего заседания суда. Минуточко, вновь подала голос Келда. Какого такого заседания, великий дух справедливости? Я требую, чтобы все обвинения законного представителя нашего семейства были сняты уже сейчас. Все, что вменяется Асмунду в преступления, можно отнести к идейным недоразумениям. И из-за них он уже понес наказание в виде очищения души в течение восьми солнечных циклов. И половину наказания он отбыл в темнице духов, что лично я нахожу излишне строгим, учитывая новые обстоятельства. Дух справедливости обязан восстановить справедливость прямо сейчас. Келда поднялась во весь рост и смотрела на дух немигая. "Ты мудрая женщина, Келда", рассмеялся тот. "А ещё справедливая. Повеливаю оправдать Асмунда в этом зале и освободить прямо сейчас". Дальше началась такая суматоха из разноголосых выкриков, объятий и поцелуев. Алея едва дождалась, когда Асмунда раскуют и отпустят к ней. Стоило только ему приблизиться, как она прижалась к нему всем телом и решила, что обнимать и целовать ей его никогда не надоест. Кая, Имга и Кнут буркнули Келде, что будут ждать Ту в карете и гордо покинули зал суда. Их примеру последовал и отец Леи, так и не заставив себя хоть раз в жизни проявить нежность, которую в этот момент испытал А вот Трюд поздравила молодых со слезами на глазах. На обратном пути Келда решила ехать с Асмундом и Лией. "Спасибо, что с самого начала была со мной", поблагодарил её Асмунд. "Как с самого начала?" изумилась Лия. "Почему же вы мне ничего не сказали?" "А ты помнишь себя недавнюю?" хмыкнула та. "Тебя бы даже участь родной матери не расстрогала". Но почему вы раньше не погадаетесь твили об его освобождении? Как это почему? По-честному удивилась Кельда. Потому что он должен был искупить свои грехи, ткнула она пальцем в грудь Асмунда, чем вызвала его смех. Что он собственно и сделал? Больше лени приставала к ней с расспросами, догадавшись, что понятие справедливости у Кельды очень своеобразное. Но отступать от него она не собирается, кто бы и как её не убеждал. Не терпится увидеть сына, заговорил на другую тему Асму. Лицо он в мать, совершенно очаровательный, улыбнулась Келда, не скрывая нежности. А вот гигантом будет в тебя. Кстати, на каком положении теперь будут Кая и её дети? аккуратно спросила она. Хотя старуха и пыталась сделать незаинтересованный вид, становилось заметно, как её волнует судьба родственников. "Да на том же самом", ответил Асмунд. "Почему что-то должно измениться?" "Разумно", заметно выдохнула Кельда. "Лучше Кае, ты не найдёшь человека, кто так заботится о материальном благе семьи. А вот Ингу я бы тебе советовала выдать замуж". воспользовавшись правом главы семьи, и если та откажется сделать это добровольно. А Кнут? Ну, может, и он поумнеет с годами. Нахмурилась Келда. Все семейство собралось в молельня. По такому торжественному случаю в нем прибавилось свечей в золоченых канделябрах. Рядом с алтарем поставили люльку в праздничном убранстве, утопающую в рюшах. В люльке лежал младенец, которому предстояло пройти через посвящение. Только вот ему предстоящая процедура явно не внушала спокойствия. Он громко кричал и сучил ножками. Лея с Асмундом пытались его успокоить, пока Келда вызывала Лин, но всё оказалось тщетно. Да тика его мне. Приблизилась к люльке Кая и взяла малыша на руки. У меня побольше опыта, чем у вас. На какое-то время воцарилась тишина. Слышались лишь бормотание Келды и улюлюк Никая. Но вдруг последняя вскрикнула и вытянула малыша вперёд. Он ждётся? едва не заплакала Кая. И это уже не первый раз. Ха-ха-ха, засмеялась Келда, закончив ритуал и убедившись, что на алтаре появился белый дымок и начал проявляться образ Лин. «Его любовь тебе еще предстоит заслужить. Отдай-ка его сыну», — велела она. Кая передала мальца к нуду. Как ни странно, тот взял его с охоткой. Ребенок сразу же притих и положил тому голову на плечо, вызвав недоумение всех, кто находился тут. «А я уже давно заметила, что этих двоих связывают очень даже теплые чувства». Улыбнулась Кэода, глядя на внука и того, кого считала правнуком. Кто бы мог подумать, задумчиво произнесла она, глядя, как дым над алтарём загустевает и прорисовываются очертания Лин. Наконец-то, торжественно произнесла Лин, когда полностью появилась в молении. Наконец-то семья собралась в полном составе. Много лет я ждала этого, не имея права вмешиваться в вашу жизнь. И сейчас я абсолютно довольна. Её уродливое лицо расплылось в довольной улыбке, от чего стало почти красивым. Лея, милая, возьми младенца на руки и подойди поближе. Лея подошла к Нуду и взяла сына. Не зная чего ждать, но свято веря Лин, она приблизилась к алтарю. Положив младенца в люльку, немного отошла, как того требовал ритуал. Тут же из пальцев Лин начал струиться в сторону колыбели белый густой туман пока полностью не скрыл мальца из глаз присутствующих в этот момент раздался его душераздирающий плач и Лин поспешила всех успокоить это нормально ребёнок должен плакать и сопротивляться вмешательству духов а такой как этот особенно тише добавила она Какое-то время, кроме плача младенца, в молельне больше ничего не происходило. Наконец, туман рассеялся, да так быстро, как будто его и не было вовсе. Алин обвела всех торжественным взглядом и заговорила: "Молюкаю тебя, Зигвардом, защитником мира. Отныне ты будешь охранять мир в этом семействе, укреплять его и исплачивать всех вокруг себя". Быть тебе сильным и выносливым, мудрым и справедливым, и пусть сила твоя, которой наградили тебя ледники и через утробу матери, послужит на благо всем. Малыш, которого только что нарекли Зигвардом притих, словно мог понимать смысл слов, произносимых духом. Вокруг него клубилось голубое сияние, но это уже никого не удивляло, так или иначе оно успело подействовать на всех. То, что ребёнок родился отмеченным духами, стало известно почти сразу же. Асмунд, подойди, велела Лин. Когда он приблизился к алтарю, Лин распростёрла над ним свои руки и произнесла: "Вверяю тебе эту семью. Отныне на тебе лежит ответственность за её процветание. А ещё до меня дошли слухи, что ты освободил всех рабов". Лукаво прищурилась Лин. Так ли это? Совершенно верно, без тени смущения ответил Асмунд. Кто же вам станет служить? спросила она, подметив, как недовольно сжали губы Кая и Инга. Мы так богаты, что можем позволить себе нанять в услужение вольных людей и платить им достойно за их труд. Думаю, начинается новая эра, торжественно произнесла Лин. Да пребудут боги на твоей стороне. И пусть люди помогут тебе на пути достижения цели. Но самое главное у тебя уже есть, — улыбнулась она и посмотрела на Лию. И ее любовь, что смогла растопить лед в твоем сердце. Конец книги. Читала Личия Светлая.